Глава 9. И все же в этот раз я не ошибся в своей первоначальной оценке Шувалова. Более того, за время, пока я не имел с ним дела, он подучился и стал совершенно невыносим, особенно в больших дозах. Напыщенный и самовлюбленный, он столько раз за вечер произнес «я», что мне под конец уже стало просто смешно. Глядя на его руки, пальцы которых были украшены перстнями, Я не мог теперь с уверенностью сказать, что идеи, которыми он фонтанировал на ужине, были его собственными. Потому что когда я поднял вопрос о государственных продовольственных магазинах и о частных хранилищах зерна, он тут же начал излагать концепцию, напрочь вычеркнув из ее создателей, сидевшего тут же за столом Воронцова. Зато становилось понятно, почему проект не начал воплощаться в жизнь. Все просто. Граф Шувалов при малейшем намеке на сложности и возможное недовольство дворянства тут же, скорее всего, сдал назад, и в итоге пострадал только Воронцов. Единственное, что делало Шувалова чрезвычайно полезным человеком, можно даже сказать незаменимым, это его способность выискивать в толпе самородки, вытаскивать таланты и заставлять их проявлять себя на полную катушку. То, что он, скорее всего, присваивал себе и изобретения и проекты будущих указов, возможно, не все, но часть из них абсолютно точно, не подвергалась сомнению. Но это была та плата, которую я на данном этапе мог себе позволить. Потому что его проекты, в отличие от моих, пройдут, и тетушка как минимум их рассмотрит. Но не она сама, конечно, но ее министры и парламент точно. А еще у Петра Ивановича была одна весьма полезная черта. Он был пробивной. И при должной мотивации, при постоянном одобрении и правильной позиции в момент первого негативного отрицательного опыта в процессе этой зерновой реформы, именно он был способен ее протащить и заставить помещиков выполнить объявленные условия, оказенные хранилища заполнить зерном. Ведь сумел же он протащить несколько государственных монополий, в том числе на винокурне, И генеральное межевание. Это то, что я, поднапрягшись, вспомнил о нем из школьной программы. И ничего, жив и здоров остался, упитан и блистателен. Не зря Ушаков боится, что именно Шувалов заберет у него бразды правления тайной канцелярии. Собственно, а почему бы и нет? Сейчас я думаю с позиции силы. Ему будет гораздо проще заставить тех же помещиков подчиниться, если за его спиной будет давлеть над всеми незримый образ тайной канцелярии. Можно же ввести ответственность за невыполнение, мол, не создав хранилища, ты подрываешь безопасность государства и августейшей фамилии, впихнуть его под номером 3 в основное положение тайной канцелярии и в путь. Еще свежие воспоминания в памяти устарожилов, как парочка человек с немалыми титулами и реальной властью лишились не только титулов, но и головы во времена Анны Иоанновны, когда решили, что могут именовать императрицу, минуя титулование, даже в частной беседе без ее присутствия. А уж про несчастного Александра Самсонова, который просто сгинул даже без объявления за что, до сих пор перешёптываются, когда Ушакова видят. Собственно, из этих перешептываний я и узнал про него. Вообще, у бывшей герцогини Курлянской есть чему поучиться. Так уж она в кулаке всех держала что сидели как мыши под веником, боясь лишний раз вздохнуть. Потому что перспектива в ледяном дворце свадьбы играть – это в иной раз так, баловство. И ведь никто ей шарфик шелковый не готовил. Вот ведь парадокс. Хотя правило она кнутом. Пряником считалось как раз-таки отсутствие этого самого кнута. В этом аспекте Аннушка в дядю Петю пошла, не иначе. А вот тот же Петр III дал слабину, манифест о вольности дворянской начерикал и все. Тут же прихлопнули. Многие люди понимают только язык силы. Это пошло еще из древности, когда вождем племени становился самый сильный и ловкий. Это инстинкт, который никогда и никому не преодолеть в полной мере. Единственное, чего нельзя делать, это палку перегибать. Ваше Высочество, а вы что думаете о идее создания резервов, как частных, так и государственных? Я вырвался из своих мыслей, и сфокусировал взгляд на задавшем мне вопрос Воронцове. «Я абсолютно за. Собственно, за этим я и пригласил вас двоих, чтобы выслушать людей, которые думают так же, как я. В конце концов, это не просто приведет к укреплению внутренней безопасности страны, но подобные вещи — обязанность каждого рачительного хозяина». «Жаль только, не все это понимают», — досадливо поморщился Воронцов. «А все и не поймут» можно только обязать и в итоге принудить устроив показательные наказания тех кто не выполняет указ я пожал плечами это нормально что сначала будут пытаться юлить и я бы будь кем то вроде калигулы распорядился бы не оказывать помощь таким именам ежели голод грянет но людишек жалко из за своих остолопов хозяев помрут еще так что я так делать не буду если до меня дело тянуться будет самое правильное начать создавать государственные резервы, и тут же частные, чтобы все видели, что государство тоже не сидит, лапки сложив. «Я тоже так думаю, ваше высочество», — вмешался Шувалов. Я только глаза закатил и принялся доедать десерт. «Вот прямо вижу, что надо склады делать для зерна и обслугу ставить, которая будет следить за сохранностью. Я даже придумал, как это будет происходить. Частично зерно будет закупаться за казенный счет, Надо продумать и заложить в бюджет фиксированную сумму на ежегодную скупку зерна. А часть пойдет с продаж, как половина налога. Хотя я, государыня, еще в Москве предложил убрать внутренние таможенные пошлины, чтобы развить нашу исконную торговлю. И она обещала подумать, но налог-то с продаж никто в своем умении отменит. А на вывоз за границу в виде частичной пошлины наложить, от стоимости высчитать. Он задумался. Надо будет фиксировать пошлину В зависимости от пудов вывозимого, чтобы не запутаться. Словно галочку в уме поставил. И то же для частных поместий. При учете налога на продажу зерна часть этого налога в виде того же зерна помещики будут обязаны оставлять в хранилищах сроком на год из расчета годового запаса. Больше ее не надо, пропадет. А на будущий год этот запас можно продать, а на его место загрузить новый, и они ничего в итоге не потеряют, и стране прибыток. Да, работа только у монетного двора и сборщиков подати прибавится. Это же надо будет долю высчитывать, да проверить, чтобы не сшельмовали, но ничего, потерпит. У небольших дворов придется полностью налог в виде хранилищ сделать. Но на то манифест выпустим, про то, как государыня о подданных своих печется. Вон даже от налогов освобождает, лишь бы смогли пережить лихую годину, ежели она еще случится, конечно. Он на мгновение нахмурился. Правда, придется сборщиков собрать всех в кучу и науку ту крепко в головы вбить. Но это проблема Черкасского и Бестужева уже будет». А он молодец. все уже почти детально продумал. Необходимо лишь несколько нюансов соблюсти, и можно пробовать запускать эту реформу. «Надо только подумать, где разместить казённые хранилища будет удобнее». «К губернским гарнизонам хранилища представить. Что тут думать?» Я отложил вилку, озвучив самое простое, на мой взгляд, на сегодняшний день решение. И одновременно фуражные склады создать, чтобы, коли война случится, не бегать с выпученными глазами и не искать, у кого фураж закупить можно, а просто заранее держать нужное количество. Начнёт время подходить, что вот-вот портится начнут запасы, так и вовсе распродать, а новые закупить. Я бы ещё кого из химиков попросил что-нибудь придумать, чтобы то же мясо можно было хранить долго. Сами не придумают ничего. Я идею тушенки кому-нибудь подкину. Нитритная соль уже, оказывается, имеется в наличии. Мне ее Ломоносов демонстрировал. Как и свои навыки в создании вакуума в лабораторных условиях. Почему ничего из этого до сих пор никто не применил, я не знаю. Просто для меня этот вакуум стал как удар пыльным мешком по голове. А тем временем, пока я в себя приходил, Михаил Васильевич спокойно функции различных металлических сплавов в безвоздушной среде испытывал. Вот тогда до меня окончательно дошло. Да почти все, кроме компьютеров, разумеется, уже давно изобретено и до нас. Никаким попаданцам просто нечему учить местных. Они все давно сами знают. Другое дело, что по каким-то неведомым мне причинам не используют. А вот с этим можно и помочь. Я же много различных баек слышал, когда в Киле жил. «Отличная идея, ваше высочество. Просто отличная!» Шувалов засиял, как новенький золотой. «Ну, действуй, родной. Мне твоих лавров пока не нужно. Ты, главное, задел мне сделай, чтобы я страну в более-менее приличном состоянии получил, готовые к внедрению более глубоких реформ». В дальнейшем ужин прошел под непрекращающийся бубнёж Шувалова, который уже начал планировать осуществление такой замечательной идеи, что пришло ему в голову совсем внезапно. Когда ужин подошел к концу, я отпустил Петра, попросив Воронцова остаться, под предлогом, что мне хотелось бы обсудить с ним тут книгу, что он мне утром дал почитать. Шувалову это было неинтересно, поэтому он быстренько свалил, не напросившись остаться. Это будет поручить кому-нибудь, чтобы почаще напоминал ему о грандиозном прожекте, который пойдет на пользу всей империи. Лопухина, что ли, пристроить к этому делу? Он даже если сболтнет чего личного, тут же укорот языку получит. Шувалову неприятности не нужны. Он любит деньги и быть в центре внимания. А всего этого можно из-за слишком болтливого товарища лишиться, особенно пока Ушаков тайной канцелярии рулит и спит и видит, как Шувалова сбросить. Пригласив Воронцова пройти в кабинет, Я сразу же направился к столу с ужасом, глядя на растущую кипу бумаг, которую нужно было во что бы то ни стало как можно быстрее разобрать. Вот только времени пока не доставало. Кабинет я выбрал далеко не случайно. Нужна была официальная обстановка, чтобы собеседник не чувствовал себя расслабленно. «Вы хотели поговорить со мной о тех записках вашего Сочества? Сразу же спросил Воронцов, как только получил разрешение сесть. «Нет». «Зачем мне о них с вами разговаривать?» Я чуть наклонил голову на бок и посмотрел на него. Эта привычка наклонять голову была не моя. Я так никогда не делал. Но при изучении отвратительного качества портретов герцога обратил внимание на то, что на них на всех его голова слегка склонена. То ли он в детстве чем-то болел, и это последствие, что-то вроде нервного тика. То ли это вообще семейное. С другой стороны, узнавать о такой мелочи было лень, да и незачем. «А что, вы тоже, Роман Илларионович, считаете, что при дворе кормят отвратительно, как заметил господин посланник?» «Нет, ваше высочество, я так не считаю», — он покачал головой. «А вы?» «А мне не с чем сравнивать, потому что при дворе господина короля Фридриха меня не кормили вообще. Знаете, чего мне не хватает?» Воронцов покачал головой. «Картофеля. Весьма питательный и вкусный продукт, надо сказать. Но здесь, в России, почему-то не использующийся. И знаете, в чем самая большая странность, Роман Илларионович? Я точно знаю, что картофель был привезен моим дедом Петром Алексеевичем вместе с табаком. Так как так получилось, что табак пользуется спросом, а картофель нет? Может быть, потому что табак – это некая пикантность? а картофель – просто еда, которую к тому же надо выращивать. «Ну так давайте слухи распустим, что есть картофель жутко аморально. Что это любимая пища лорда Дэшвуда, который, обожравшись его, начинает творить всякие непотребства. Мол, это не он такой плохой, а картофель так на него воздействует». «Боюсь, что лорд Дэшвуд начнет опровергать эти слухи», – со смешком заметил Воронцов. Он же гордится тем, что настолько аморален сам по себе. Пускай опровергает. Я махнул рукой. Чем больше опровергать начнет, тем больше все убедятся, что он именно что из-за картофеля такой, а не сам по себе. «Вы меня пригласили о лорде дэшваде поговорить, ваше высочество?» воронцов снова не сдержал смешок. «Лорд Дэшвод мне интересен лишь в разрезе того, почему его никто не вызвал на дуэль, И не прирезал, как бешеную собаку, после той отвратительной выходки на маскараде в честь коронационных увеселений. Я задумчиво смотрел на Воронцова, который перестал улыбаться, и в свою очередь внимательно смотрел на меня. «Я читал ваш доклад в «Свободное экономическое общество», где вы предлагаете то, о чем мы говорили за ужином. Создание частных запасов зерна на случай неурожая и возможного голода». При этом вы настаиваете на некоторых послаблениях в сторону крестьян и приводите в пример показатели своих земель, показавших очень хорошие итоговые результаты вследствие рачительного ведения хозяйства. «Мне лестно слышать, Ваше Высочество, что вы поддерживаете мои идеи и даже нашли время с ними ознакомиться», — кивнул Воронцов. «Я много чего понимаю, Роман Илларионович, но я никак не могу понять следующего». Про вас в свете ходят слухи, как об отвратительном хозяйственнике, который едва ли не разорил свои земли, ведя беспутный образ жизни. Признаться, я нахожусь в растерянности. Как эти два факта могут уживаться друг с другом? Прибавить сюда и то, что якобы вы выступаете за полное закобаление крестьян и допущение дворянской вольницы. Вас еще не разорвало, Роман Иларионович, на пару частей из-за всех этих несоответствий? Он молчал разглядывая собственные ладони. «Просто ответьте мне, что правда? Ваш доклад и гуляющие в свете слухи? Я не хочу начать доверять человеку, который даже в предпочтениях ведения хозяйства разобраться не может». Скрестив руки на груди, я откинулся в кресле. «Ну же, ответь мне. Я впервые здесь встретил человека из дворян, который действительно разбирается в экономике. Сам разбирается». Без помощи тысячи управляющих. еще и статьи в разные экономические общества пишет. «Я писал доклад, основываясь на собственном опыте», наконец твердо сказал Воронцов. «И да, я действительно считаю, что дальнейшее закабаление крестьян может в итоге привести к снижению экономической целесообразности, в итоге к полнейшему краху». «Хорошо». Я выпрямился и опустил руки на стол. «Очень хорошо». Надеюсь, вам удастся мраморную фабрику создать, и вы доложите мне о своих успехах. И это все, что вы хотели у меня узнать, ваше высочество. Он выглядел растерянным. Да, это все. Пока все. Я не знаю, что будет в дальнейшем, но надеюсь, что слухи не станут в итоге правдой. Я? Он вскочил и сглотнул. Нет, но ну, чего ты ожидал? что я сейчас с тобой буду планы строить, что ли? Мало ли что ты мне сказал. Я должен все проверить, прежде чем делать себя своим казначеем, с перспективой занять должность казначея Империи». «Могу я идти, ваше высочество?» Я уже открыл рот, чтобы дать согласие, как дверь отворилась и в кабинет без предварительного оповещения ввалился Криббе. Он был вымотан до предела, весь в пыли. Даже на его волосах пыль лежала тонким слоем, несмотря на шляпу, прикрывающую голову. Захлопнув рот, я жестом велел Воронцову сесть, чтобы не маячить. Лишь позже до меня дошло, что надо было его не осаживать в кабинете, а вон отослать. бы подошел к столу и протянул мне письмо. Сам же, после того, как я забрал письмо с дрожащей рукой, упал в кресло, вытянул ноги и прикрыл глаза. Воронцов переводил взгляд, в котором зажглось любопытство, скрипбы на меня и обратно, и уже не стремился куда-то уйти. Я же развернул письмо и погрузился в чтение. Тетка писала мне собственноручно, поэтому письмо получилось излишне эмоциональным. Когда закончились все положенные охи и ахи, выписанные каллиграфическим почерком, начался текст по существу. Если быть кратким, то ее величество меня понимает. И даже возмущается вместе со мной, но людей более того полка, который у меня под командованием, выделить не сможет. При этом она клятвенно пообещала полк доукомплектовать. Не придумав ничего лучшего в мой полк, точнее, огрызок полка, решено было влить Ингенмарландский пехотный полк. Точнее, тоже тот остаток, что сейчас находится в Петербурге под командованием Наумова и занимается больше всего охраной дворца. Елизавета ингерманландцев терпеть не могла. Они напоминали ей о Минчикове, с которым у нее, мягко говоря, не складывалось, и она нашла способ избавиться от раздражающей ее проблемы. Во-вторых, тетка просила меня попытаться разобраться с проблемой без военного вмешательства, потому что военный конфликт напряжет Данию, а она пока с Данией воевать не хочет. Да и вообще она с Данией воевать не хочет, потому что с них, если разобраться, взять нечего как она себе представляет решение проблемы без участия военных лично я не понимаю дядя что увидев меня расплачется и все вернет как было ага херов мне тачку его если повезет и мы все же быстро встретимся долго придется уговаривать и не факт что он быстро даст себя уговорить в третьих учитывая ситуацию она полагает что дядя может и не пережить встречи с племянником и у него «Станет плохо с сердцем или хватит удар?» «Поэтому имя наследника в черновике мирного договора со шведами уже заменено на Георга». Я несколько раз перечитал эту строчку. «Что значит «станет плохо с сердцем»?» «Это мне инструкцию передали, что ли?» «Ладно, поживем, увидим. А то и правда, может быть, нужно будет удар обеспечить табакеркой по темечку. Ну а что, это почти классика». Тем более, что дядя, будь он живой или схвативший удар, вообще ни на что не повлияет. Четвертым пунктом шло пожелание беречь себя, побыстрее возвращаться и обязательно оставить в герцогстве верного и преданного наместника. Отложив письмо, я долго смотрел в одну точку, затем повернулся к Риббэк, который, почувствовав мой взгляд, сразу же распахнул глаза, выпрямляясь в своем кресле. Сложно было. Не скажу, что слишком сложно было убедить Ее Величество принять решение кого-то отправить в Киль. Сложнее было доказать, почему там необходимо Ваше личное присутствие, Ваше Высочество. Первые дни Ее Величество даже слышать ничего не хотело о том, чтобы позволить вам уехать. Она не уверена до конца, что это не ловушка, чтобы просто вернуть вас обратно» ее величество очень переживает за вас ваше высочество она говорила что предчувствовала что нельзя вас отпускать одного в петербург понятно я покосился на письмо отслужив службу тетушка все таки приняла правильное решение верно а как вы узнали что ее величество это нетрудно понять уж поверь мне как мы будем добираться до келя я не увидел подорожных «Да и с полком, хоть и драгунским, мы завязнем в дороге до следующего лета». «Морем мы пойдем в Киль. Морем!» — Крибб вздохнул. Трехпалубный линейный корабль «Екатерина» под командованием Конона Пранчищева сейчас направляется из Архангельска в Кронштадт. Команда полностью укомплектована, состоит из 600 человек, 66 пушек по бортам, «Советники Ее Величества полагают, что корабль будет дополнительным стимулом для вашего дяди вести себя хорошо. И я полностью согласен с ними в данной оценке». «Я так понимаю, мы должны будем подойти под моим флагом и войти в порт совершенно открыто?» Я хмыкнул. «Наглость города берет. Вот и проверим, так ли это на самом деле». Вольно перефразировав известное изречение, я повернулся к развесившему ушу Воронцову. «Пётр Илларионович, а вы не хотите со мной прокатиться? Нам же практически морская прогулка предстоит. Вы же слышали, господина фон Криббе?» «Я не уверен, ваше высочество, что вас ожидает простая морская прогулка, как вы изволили выразиться», — покачал головой Воронцов. «Но я готов принять ваше приглашение. Почему бы и нет?» Все равно все мои обязательства уже выполнены, и я могу жить пока в свое удовольствие. Ну вот и отлично. Я снова посмотрел на Криббе. Приводи себя в порядок и отдыхай. Завтра встретишься с Наумовым и начнете объединение полков. Я тебя назначаю своим заместителем на месте командира. Если возникнут разногласия, то сразу мне доложите. Будем думать, как их решить. Я встал из-за стола. Ну что же, остается только надеяться, что все пройдет без особых потрясений. Я очень на это надеюсь. Вот только боюсь, что с моим везением мне этого не грозит, добавил я про себя.